Видимо, за окном откликнулись на стук. Мужчина выбрался из полисадника, и, ожидая, когда отопрут калитку, стал осматривать машину. Тронул ручку водительской дверцы, пощупал место удара на лобовом стекле, и когда остановился возле окна, Русинов узнал его. Виталий раздрогин. Калитка отворилась всего на секунду, впустив гостей. На улице начинало светать, и забираться под окна дома было опасно. Русинов осторожно вышел из машины, попробовал заглянуть во двор. Там было еще темно, да и забор высокий, бесшумно не перелезть. Он метнулся вдоль изгороди. Участковый... Обстроился основательно. В сторону огорода с цветущей картошкой выходили рубленые стены сараев, так что путь во двор один, через калитку или ворота. Он тронул калитку, заперто изнутри, и тогда демонстративно сел на скамеечку и стал ждать. Прошло минут двадцать, прежде чем во дворе заходили. Сначала послышался неясный говор двоих мужчин, затем неожиданно взвыл стартер легковой машины. Двигатель долго не заводился. Похоже, давно не ездили. Лишь шестого приема раздался мерный гул «Жигулей». «Давай скорее», — внятно сказал кто-то. «Чемодан в багажник. Будто удирали». Русинов затаился в проеме запертой калитки. Вот дрогнули ворота, и створки их распахнулись наружу, заслонив Русинова. Со двора выехал Жигуленок шестой модели, новенький, молочно-белый, притормозил возле машины Русинова. Не видно, кто за рулем. Вышедший вслед за машиной человек стал запирать ворота. Завел одну створку, потом взялся за другую открывая Русинова. Это был Раздрогин. Только неузнаваемый в белом летнем костюме, черной рубашке и белом же галстуке. В руке небольшой кейс. Он куда-то срочно уезжал. Русинов выступил из проема калитки и оказался за спиной и чуть сбоку от Раздрогина. — Здравствуй, Виталий! Раздрогин замер, но лишь на миг. Спокойно, захлёстывая створку ворот, с другой створкой обернулся. Он. Разве что возмужал, заматерел, эдакий элегантный молодой купец. «Ну что смотришь, Раздрогин?» — спросил Русинов. «Мы тебя ищем лет пятнадцать. А ты здесь?» Он владел... «С собой великолепно!» — спокойно бросил кейс на заднее сиденье, распахнул переднюю дверцу, чтобы сесть. «Вы обознались?» — извините. Русинов забежал вперед, встал, опишись руками на капот. «Виталий, давай поговорим. Я Русинов. Ты же знаешь меня». По институту они не были знакомы, никогда не встречались. Но он, общаясь с хранителями, не мог не знать Русинова. Мало того, возможно, принимал участие в его судьбе. Раздрогин выпрямился. Одна нога была в кабине. — Вы ошиблись, — внушительно и властно проговорил он. — Уйдите с дороги. Второй, бывший за рулем, безбородый крупный парень, резко распахнул свою дверцу. Они невероятно спешили. Русинов отступил от машины. — Мы еще увидимся, Раздрогин. — Я буду здесь, понял? Я никуда отсюда не уйду. Дверцы мгновенно захлопнулись, и Жугуленок рванул с места, побуксовывая на влажной росы траве. Русинов ощутил, как заболели ладони. Молодая кожа... Под лопнувшими пузырями и сохла, и стрескалась по линиям руки и кровоточила. А старую он содрал, пока ехали на телеге с Лобаном. В проеме калитки стояла немолодая женщина. По возрасту наверняка мать Ольги. Она все слышала и видела. «Здравствуйте», — сказал Русинов. «Откуда вы здесь?» Не скрывая страха и недоумения, спросила она, «Как вы здесь оказались?» «Приехал?» Он сделал несколько шагов калитке. Женщина запахнула фуфайку на груди, словно защищаясь. «Увидел свою машину возле ваших ворот. Не бойтесь меня. Я не боюсь, но вас же ищут повсюду. Кто меня ищет? Муж?» И с ним люди прилетели на вертолете. «Где же они?» — насторожился Русинов. «С вертолетом его могла искать только служба». «В горах». Она недоуменно пожала плечами. «Вчера нашли машину и снова уехали». «Видимо, мы разминулись по дороге», — предположил он. «Но меня никто не должен искать. Я не терялся?» «Не знаю. Ищут». Она что-то утаивала и относилась к нему с опаской, и почему-то все время рассматривала его. Скорее всего, это была служба. Он запечатал радиомаяк в «Свинцовый панцирь» и ушел из эфира. Наверное, эта штуковина работала настолько исправно, что такого не могло быть. Потому и подняли тревогу. Но ведь служба обязательно бы обыскала машину и обнаружила радиомаяк. И сразу бы раскусила его хитрость. Впрочем, могла и так раскусить. Теперь они перерывают Кашгару.